Глава 13. Осень и кинжал. Наступила осень. Анджун начал замечать, что дракон Чен стал каким-то другим, вялым и задумчивым. Может, эта осень так влияет на него, или прожитые годы, потому что, взглянув на него, он вдруг понял, как он постарел. Раньше незаметно было, а сейчас он вдруг осознал, что его дракон Чен — это глубокий старик. Совсем еще недавно он показывал и тренировал его, как биться с кинжалом и длинному удару научил его, мягко и неуловимо быстро перемещаясь, разить кинжалом метки на вкопанных бревнах, обмотанных травой. А сейчас часто сидел на солнышке и ничего не делал. Даже не записывал ничего в своей рукописи. Еще недавно, по любому случаю, доставал немецкую наливную ручку, любовался ею и хвалил того, кто придумал ее. «Не надо в чернила макать, а пиши себе и пиши». И он писал. Много. Раньше, когда Джун машинально порывался ему помочь, что касалось его, он укоризненно пресекал это. А сейчас молча опирался на его руку, когда вставал, и не бурчал уже больше. Однажды утром он не смог подняться со своих нар. Джун вышел из-за своей ширмы и увидел, как он с помощью рук старается сесть и руками же двигает свои непослушные ноги. Джун бросился к нему и, обхватив под руки, посадил его. Джун почувствовал что-то твердое сбоку, под рукой отшельника. К ним подошел дракон и наклонился. Отшельник положил свою руку на его опущенную голову и погладил ее. «Послушай меня, Джун, и не перебивай». Джун быстро метнулся к столу, взял табуретку, поставил рядом с его нарами и сел. «Джун, 16 лет назад, — начал отшельник, — я в пещерах услышал призыв о помощи. С отчаянием просили спасти сына. Это были твои родители. Я вышел и увидел тебя. Ты был совсем истощен и парализован. Тогда я увидел, что смогу вылечить тебя. Над тобой не было смерти, но лечение будет трудным и долгим. И я взялся тебя лечить. А родителям твоим наказал не тревожить тебя». Когда ты говорил, что чувствуешь чей-то взгляд, это твои родители смотрели на тебя издалека. Они тебя очень любят. их облегчению я увидел, что через год у них родится мальчик, а через пять лет — девочка. И это помогло им пережить разлуку с тобой. И у тебя есть брат и сестра. И они тебя любят. А у меня никогда не было родных. Меня в младенчестве принесли к буддийскому храму и оставили там. Я воспитывался, учился и жил в этом храме с наставниками и учениками. Однажды на нас напали разбойники, когда я возвращался с наставником Ли из храма на соседней горе. Мне тогда было, как тебе сейчас, 17 лет, а грабителей было пятеро раз дубинками и ножами. Я не помню, как я бился с ними, но бился. А наставник Ли только перемещался молча среди них и поражал одного за другим. Но ему успели перебить ноги длинной дубиной, и он рухнул на колени. Я помню, что машинально схватил камень на бегу и метнул его изо всех сил в голову грабителя, который замахнулся уже добивать дубинкой наставника Ли, и попал ему в висок. Он молча рухнул рядом с наставником Ли. Еще один последний бежал к нему с большим ножом, и я бежал с камнем и метнул, но мимо. Схватил дубинку и бежал ему наперерез. Я заметил, как наставник Ли молниеносно вытащил что-то из-за пазухи ханбока, провел над головой рукой, и выкинул ее навстречу уже подбегающему грабителю. Что-то сверкнуло, грабитель как будто налетел на что-то невидимое, застыл, выронил нож и рухнул к наставнику в ноги, который стоял на коленях. Он быстро вытащил из его горла кинжал и ударил им в сердце. Я стоял и смотрел, а он вытер кинжал об одежду мертвого, засунул его за пазуху ханбока, и я услышал тихий щелчок. Потом он меня учил биться с кинжалом, И длинному удару научил. А я учил тебя. А когда он умирал, передал его мне. Он завещал мне передать его своему сыну. Ты и стал мне сыном. Он незаметно просунул руку за пазуху, тихий щелчок, и отшельник резко выкинул руку с кинжалом, сверкнувшим зеркалом лезвия. Он никогда не тупится не тускнеет. Он всегда как зеркало. Наставник Ли сказал, что он выковал его из метеорита, упавшего с неба. Принеси большой гвоздь. Джун метнулся, принес и подал большой толстый гвоздь. Дракон Чен нагнулся и положил его на табурет. «Смотри и слушай». Он вмиг провёл рукой над головой и ударил. Джун заметил, как половинки гвоздя разлетелись в стороны, как брызги, а в гроте повис и стоял тонкий хрустальный звон. «Ух ты!» — невольно вырвалось у Джуна. «А как он?» «Молчи!» прервал его отшельник и положил рядом сверкнувший зеркалом кинжал. «Сними свой ханбок», — сказал дракон Чен. Сам распахнул свой ханбок и скинул. Джон увидел кожаные ремешки, переплетающие его мускулистое тело, но с тонкой и сохшей кожей старика. На ремешках под левой рукой висели кожаные ножны. Он расстегнул ремешки и ремень. Снял. «Встань на колени, я не дотянусь до тебя», — сказал отшельник. Джон опустился на колени, А отшельник накинул ремешки, проделал его руки и стал затягивать и плотно подгонять. «Встань теперь и затяни ремень». Анжун встал и затянул ремень на поясе. Его плотно стягивали кожаные ремешки на обоих плечах, которые держали поперечные ремни ниже груди. Плечевые ремни были притянуты к поясному широкому кожному ремню, а под левой рукой на них были закреплены ножны, а внизу с тем... «А как они?» Молчи! Перебил его отшельник. Он взял кинжал двумя руками и сказал: Ты мне стал сыном, и я передаю его тебе. Он твой. Джун поклонился и опустился опять на колени перед ним. Поклонился еще раз и взял двумя руками кинжал. Встань, сказал дракон Чень, ставь острие и вкладывай его до упора. Возьми левой рукой ножны, да верни. Джон взял левой рукой ножны. И легко довернул их, вставил остриё в устье и стал вкладывать. Когда он вложил его до конца, раздался тихий щелчок. Ножны потянула он отпустил их, и они встали на место, рукоятью вниз. Он хотел вытащить его, но он не выходил. «Сожми сильнее рукоять», — сказал дракон Чен. Джун сжал и услышал щелчок. Ножны потянула «Тащи!» Джун вытащил, и у него в руке опять зеркалом сверкнул кинжал. Он с восхищением смотрел на него. «Это кинжал скрытого ношения. О нем никто не должен знать. Никто. У меня ты его не видел, а он всегда был со мной. Может, когда-то он спасет и тебе жизнь». Джон довернул ножный и вложил кинжал. Снова послышался щелчок, и ножны потянула Он отпустил их, и они встали на место. «Оденься». Джон накинул и запахнул ханбок. Кинжала не было видно вообще. Он поклонился отшельнику, встал на колени, взял его руку и припал к ней своим лбом и замер. Молчал Джон, принеси мне красную тетрадь. Она в сундуке. Он поднялся и принес из сундука красную тетрадь. С поклоном подал ее желтому дракону Чен. Джон, здесь запись о твоем лечении. Как и чем я тебя лечил тогда? Ты много знаешь о приготовлении лекарств. Подтяни химию а таблица русского ученого Менделеева поможет тебе в этом. Твое лечение продолжается и сейчас». «Как это?» — не удержался Джун. «Гимнастика, тренировки боя радость от дружбы с драконом лечат тебя и сейчас, и не дают болезням завладеть тобой. Человек, Джун, как сосуд, он не должен быть пустым. Его может наполнить зло, болезни, ненависть. А если ты заполнишь свой сосуд жизни добром, здоровьем и любовью, то плохому не останется места в твоем сосуде. Ты сам это поймешь. А сейчас послушай меня. Я ухожу из жизни земной, чтобы раствориться в этом мире и потом возродиться. Многое в нас состоит из химических элементов. В этом я согласен с русским ученым. После нашей смерти душа — это наша энергия, соединяется с энергией нашего мироздания, а тело наше распадается на химические элементы, С водой от дождя или с грунтовыми водами при погребении в землю наши элементы могут через воду усвоиться корнями растений и их плодов, попасть в пищу человека и стать частью его, или в плод беременных женщин, и стать частью нового человека. Так мы и возрождаемся в этом мире. Я согласен с буддизмом, что надо быть добрыми в этом мире ко всему, и к травинке, и к букашке. Они часть нашего мира, и в них может быть часть нас и энергия нашей души. Смотри чаще на татуировку гармонии, которую я тебе сделал, когда тебе было еще 7 лет. У китайцев она равная, но моей же светлая часть любви значительно больше. Это и есть моя гармония. Поэтому будь добр ко всему в этом мире, кроме тех, кто разрушает этот мир. Я увидел, что через две ночи, на третью ночь я уйду в этот мир. Ты не пугайся только. Мне легко, потому что я старался быть в добре, и мне не стыдно за себя, поэтому во мне гармония. Одна просьба к тебе. Сложи мне на вершине горы кладку из бревен, облей их маслом с керосином для сожжения моего тела. И я с огнем хочу быстрее уйти в этот мир. На восходе следующего дня вернешься и подожжешь кладку. Я хочу сразу соединиться с этим миром. Потом забери мои рукописи, книги. И я завещаю их тебе. Надеюсь, они будут помогать тебе в жизни и дальше. Без меня. И взорви вход в наш грот, и я покажу тебе, где шнуры от динамита. Потом возвращайся домой в Кюнджу. Твой отец Ким Сун Ю, твоя мать Ким Миа У тебя есть брат Джей и сестра Тина. Они очень любят тебя. Это были мои условия, чтобы они не тревожили тебя. Ты лечился, занимался и учился, не отвлекаясь. Но они все это время приезжали и снабжали нас всем необходимым. Они тебя очень любят. Очень.